Глава 7 Захар. Отрицательный ответ меня не устраивает. До встречи. Дверь хлопает, и я заканчиваю. Милая Настенька. Смотрю в окно, как только пятки сверкают от ее бега. Летит, как угорелая, перепрыгивая через ступеньку. Секунда, две, и она скрывается за тяжелыми дверями общежития. Что ж ты такая пугливая? Усмехаюсь и нажимаю на газ. Разворачиваю автомобиль и выезжаю со стоянки на дорогу, а после и на оживлённый проспект. Надо заехать домой, переодеться, а после у меня важная встреча с новыми инвесторами. Два года назад даже предположить не мог, что работа может приносить удовольствие. Мне действительно нравится решать вопросы, организовывать рабочий процесс и двигаться вперёд, осваивая новые проекты. А самое главное, у меня появилась цель. Добиться чего-то в этой жизни самому, чтобы не тыкали носом в папины деньги и чужие достижения, перемывая мне кости по углам с гнусными улыбочками. Ах, какой же я бездельник и золотой мальчик. Только на это и способны. В глаза сказать нечто подобное не решался никто. До сегодняшнего дня. Забавная девочка Настя, как маленький ёж. Пыркает, боится, выпускает свои иголочки, пытается уколоть. И она была бы права, если бы не славаться, а два года назад брошенный им... С осуждением и разочарованием. Безразличие в его голосе заставило меня задуматься о своем будущем. Ты знаешь, я всегда мечтала о сыне. Лицо моего родителя обычно не выражало никаких эмоций, однако сейчас на нем четко прослеживалось осуждение и разочарование. О том, как буду его учить, нести ответственность, продолжать строительство моей империи и делать из него настоящего мужчину. С учебой папа как-то не задалось. фыркнул я в ответ, скривившись, так как с трудом мог вспомнить, когда мой любимый папаша в последний раз уделял мне внимание. Мы с ним чем-то похожи. Очень редко показываем свои эмоции на людях, держа все в себе. Может, он сделал паузу, глядя на меня в упор. Я и проводил с вами мало времени. Но ты должен понять, я очень много работал, чтобы обеспечить вас с Лерой всем необходимым. И не тебе меня упрекать. Результат моих трудов, по крайней мере, виден. А что сделал в этой жизни ты, сынок? Тебе уже 21. Всего 21. Нагло перебил его пламенную речь. Ты хотя бы попытайся что-то сделать сам. Не унимался отец. Вот любит же нотации читать, прямо никуда от его командных замашек не деться. Школу закончили за тебя. В институте. Тебя когда последний раз видели? К концу вопроса появились ехидные нотки в голосе, но я промолчал. «Я помогу со стартом. Поверь, многие бы хотели оказаться на твоем месте и...» Ай, ладно». Махнул рукой и отвернулся, утыкаясь в свои бумаги. «Толку с тобой разговаривать?» И меня задело заживое. «Толку, говоришь, нет, папа?» Я тебе покажу, какой из меня может быть толк и как ты заблуждаешься в оценке своего единственного и горячо любимого сына. Пришлось браться за ум, потому что мы, Гончаровы, без боя не сдаемся. Да и учеба мне всегда давалась легко. Я все буквально схватывал на лету, особо не напрягаясь. Только из-за своего упрямства и желания насолить отцу делал вид, что это не так. В результате начал я тогда с должности рядового менеджера. Через полгода став начальником отдела и взял ответственность за 25 сотрудников, которые теперь находились в моем подчинении. Еще и собственные проекты тянул, и ни разу не пожаловался отцу, как мне тяжело. В результате искренне увлекся и стал частью компании, которую через несколько лет обязательно возглавлю. Законно и вполне заслуженно. Отец наконец-то оценил мой живой ум, и мы спустя какое-то время впервые в жизни поговорили по душам. Я понял, что бунт — это прежде всего вред себе. А мой родитель чётко осознал, что детям нужно уделять время. Желательно почаще. Но это всё в прошлом. А сейчас под спокойную музыку в машине я не могу выкинуть из головы образ очаровательной блондинки, которая меня уже давно преследует. Чего, спрашивается, она испугалась. Я же не кусаюсь, и есть её на завтрак тоже не собираюсь. Так почему, как только я пытаюсь с ней заговорить, она округляет глаза, начинает заикаться и боится произнести даже слово в ответ? хотя вопрос скорее риторический. «Волнуется, милая Настенька, и это хорошо. Значит, не безразлична я ей? Но вот то, что отталкивает меня, это плохо. Ладно, как говорится, еще не вечер. Найду обязательно какой-нибудь повод, чтобы снова с ней встретиться». Ее дерзкая речь в машине впечатлила. Я даже сам потерялся на толику секунды, когда услышал из ее уст «золотой мальчик, сердцеед и бабник». Не думал, что она обо мне такого нелицеприятного мнения Хотя, а что она еще может обо мне думать? И за дня в день наблюдая, в какой компании я тусую постоянно. Она же не знает, что клубы, девчонки, с не запоминающимися лицами, от которых по утрам хочется сбежать, а также повышенный адреналин в крови, после которых интернет пестрит моей рожей с подробностью моих же чудачеств, это все в прошлом. Присытился до тошноты. Да и никогда не был фанатом этого. Конечно же, круг общения я менять не буду, и клубы периодически все же посещаю. Но без алкоголя, легкодоступных девиц и быстрого секса. Хочется какого-то постоянства и стабильности. Все остальное надоело. Кроме милой блондиночки, которая стала навязчивой идеей в последнее время. Заезжаю во двор нашего особняка и бросаю машину практически возле порога. Я ненадолго, так что нет смысла ее загонять в гараж. Все равно через 10-15 минут уеду на фирму. «О, братишка, пожаловал!» Из столовой выплывает Лера. «Моя сестра-двойняшка». В принципе, у нас с ней теплые дружеские отношения. Насколько это возможно, учитывая тот факт, что в последнее время наши взгляды на жизнь кардинально расходятся. Но так как она моя сестра, я мирюсь с этим. Спорить с ней бесполезно. Недостаток воспитания со стороны папы на лицо. Только я решил взяться за ум и выполнил свое обещание. А ей этого не нужно. Ее больше прожигание жизни интересует. С тусовками, подругами и вереницей кавалеров. Но на это я давно уже не обращаю внимания. Однако сегодня сестренка меня дико раздражает. «Как там универ?» Продолжает в своей надменной манере протягивать слова. «Сходи, сама узнаешь». Бросаю в ответ, направляясь к лестнице. Годалки не ходи, что-то ей от меня нужно. Лучше проигнорировать, чем выслушивать очередное нытье и причитание по поводу несправедливости в этой жизни. Достало уже, иногда хочется ее просто придушить». «Ты чего, как с цепи сорвался?» Доносится ее обиженное ворчание. Однако объясняться с ней нет никакого желания. Лер, не доставай. Делаю ей ручкой и поднимаюсь по лестнице. Через ступеньку, как это делала недавно Настя. Черт бы ее побрал, опять о ней думаю. наваждение какое-то. До сих пор не пойму, что я в ней нашел такого необычного.